Издательство Эксмо. Анна Соломон. Утерянная книга В. Моей матери элен Рэйчел и для моей дочери Сильвии Ризы. Я всегда сожалела о том, что ваш тип по недосмотру историков исчезла так внезапно. Элизабет Кэдди Стэнтон. Женская Библия. Часть первая. Изгнание. Бруклин. Эсфирь для детей. Закрой книжку. Закрой. Вот так. Теперь послушайте. История простая. Давным-давно в Персии царь выгнал царицу. Она не захотела прийти к нему на пир и показаться перед всеми, да еще, говорят, и голой. В общем, разгневался и выгнал царицу. Или велел казнить... «Никто не знает, как было дело. Она просто исчезла. Вашти, так ее звали. Потом царь опечалился и решил взять другую жену, а для этого созвал юных дев добиваться его расположения. «Кто такие девы? Дева — это девушка. Или женщина незамужняя, скажем так. Ну вот». Девы пришли, раскрасив лица, намазавшись ароматными маслами, а царь выбрал ту, что вовсе не старалась ему понравиться. Может, только губы слегка подкрасила или что они там делали в те времена? Исфирь. А еще она была еврейкой, только об этом никто не знал. Да, очень хорошенькая. Нет, не как принцесса. Она была сиротой, и о ней заботился дядя, который попал в беду отказался поклониться царскому советнику, а тот ужасно разозлился и решил убить всех евреев. Потом и вовсе начался кавардак, но это сейчас неважно. Да и рассказывают все по-разному. «И вообще, я страшно устала от этой книги. Давайте ее отложим. Мне нужно передохнуть». «Так вот, новая царица очень храбрая. Она входит к царю без приглашения». А этот страшный проступок, помните, что стало с первой царицей, когда та посмела перечить? А эсфирь идет и просит пощадить ее народ. Тогда царь, который только что готов был убить всех евреев, страшно разозлился на советника и велел его казнить. Ну и еще он решил, что советник полюбил царицу. Вот как папа любит маму. И за это тоже прогневался. Запутанная какая-то история. Пора расстаться с этой книжкой. С чего только я взяла, что она простая, да и читаем мы ее по два раза на дню целый месяц. Сколько можно, хватит уже. Просто запомните, вторая царица — эсфирь, героиня. Остальное не имеет значения. Лили выряет книжку из детской в коридор. Библейский сюжет, адаптированный для детей, но даже в таком виде его трудно понять. Куча дыр в сюжете и противоречий. Потом, когда девочки уснут, Лили засунет книжку в контейнер для мусора на переработку, а позже, признав, что с переработкой не выйдет, запихнет в мусорное ведро на кухне. Может быть, к этому времени вернется с работы ее муж. Он заместитель директора по программе помощи Руанде в крупной благотворительной организации. Лили его вторая жена. Завтра девочки мама будет учиться шить. Лили укладывает дочек на их двухъярусной кровати. «Сошью вам карнавальные костюмы на Пурим. Помните? Все одеваются в костюмы и разыгрывают представления, а зрители ругают злого советника и аплодируют эфире Не знаю, что стало с Вашти, в книге не сказано. Ну, ложитесь. Если не хотите быть эфирью скажите мне завтра. Иначе будете играть ее, как остальные девочки. Спокойной ночи. Приятных снов». «Люблю вас больше всего на свете». -с -с. Закрывайте глазки и хватит болтать. Спокойной ночи.